Часть Б. Этика. Продолжение шестой главы о естественной религии. Так как, следовательно, религия предполагает теологию и должна иметь моральность, то спрашивается, какого рода теология должна лежать в основании религии? Есть ли Бог-дух, и таким образом он вездесущ, так что заполняет собой все пространство, или он выглядит иначе? Все это не относится к теологии, которая должна лежать в основе естественной религии, но к теологии спекулятивной. Так египетский жрец сделал себе телесное изображение Бога, а когда его у него отняли, то он сказал «вот у него отняли его Бога». Прежде он еще мог сколько-нибудь представлять себе Бога, а теперь вовсе не может. соблюдений соблюдении и исполнении обязанностей все это ничего не значит. Представления о Боге могут быть какими угодно, если только они составляют достаточное основание для чистой нравственности. К такой теологии, которая является основой естественной религии, необходимо относиться условия морального совершенства. Мы должны, стало быть, представлять себе верховное существо, святое в отношении своих законов, Благое в отношении своего правления и справедливое в отношении своих вознаграждений и наказаний. Естественной религии не требуется, следовательно, иной теологии, как только той, чтобы мы составляли себе понятие о святом законодателе, благом правителе и справедливом судье. Все это мыслимое в одном существе есть понятие о Боге, требуемое для теологии, поскольку она должна быть основой естественной религии. Это моральные свойства Бога, и требуются они лишь постольку, поскольку могут придать большую действенность моральным качествам. Следовательно, моральные качества имеют место при условии всеведения, всемогущества, вездесущности и единственности верховной воли. Эти свойства относятся лишь к моральным свойствам. Святейшее и всеблагое существо должно быть всеведущим, дабы оно могло воспринять мою внутреннюю моральность, покоящуюся на настроении. Оно должно быть поэтому также вездесущим, но наимудрейшая воля может быть лишь одна единственная, а значит только одним существом, ибо без этого условия принцип моральности был бы немыслим. И это все составляет сущность теологии естественной религии. Источники должны черпаться не из спекуляции, а из здравого разума. Спекулятивные познания нужны лишь любознательности. Если же дело идет о религии и о том, что необходимо в практической жизни, то не требуется ничего сверх того, что может быть воспринято и постигнуто здравым разумом. Как возникает эта теология? Если нравственность излагается в чистом виде, то понятие моральности, само собой, приводит к вере в Бога. Под верой здесь в философском рассмотрении Мы понимаем не то доверие, какое питают к некоторому откровению, а то, которое происходит из употребления разума. Это вера в Бога, которая, будучи практической верой, происходит из принципа моральности, столь могущественно, что никакие спекулятивные контрдоводы не в состоянии вырвать ее из нравственного чувства. Основание этого таково. В моральности... «Дело по преимуществу идет о чистейших настроениях, но они совершенно пропали бы, не будь такого существа, которое может воспринимать их». Страница 94. «Невозможно, чтобы человек мог иметь и чувствовать подобную моральную ценность, не веруя в то же время, что эту ценность может воспринимать некое существо, ибо зачем же тогда стали бы питать чистые моральные настроения, которых никакое существо, кроме Бога, воспринять не может. Тогда можно было бы совершать те же самые действия, однако не из чистого, а из нечистого намерения, побуждения. Можно было бы творить благодеяние ради чести, удовольствия. Действие было бы все тем же самым. Аналогии нравственности имеют те же последствия. И так невозможно питать морально чистые настроения. не представляя себе в то же время, что эти настроения состоят в связи с верховным существом, которое только и может воспринимать их. Невозможно также обратиться к нравственности, если не веруют в Бога. Все нравственные предписания превратились бы в ничто-нибудь существа, на них взирающего, то есть представление о Боге по моральным понятиям. Можно, следовательно, веровать, что Бог есть, не зная достоверно, что Бог есть. Основное свойство естественной религии есть таким образом простота, то есть обычнейший человек столь же преуспел в познании теологии, какая требуется для естественной религии, как и спекулятивный ум. Все прочее, что имеется в теологии, служит разве только для удовлетворения нашей любознательности. Нравственность должна быть связана с религией, чего не постигали древние философы. Религия не есть исток морали, но она состоит в том, что нравственные законы применяются к познанию Бога. Представьте себе религию, существовавшую до всякой нравственности. Она, тем не менее, должна была иметь некоторое отношение к Богу, и тогда она состояла бы в том, что на Бога я смотрю, как на могущественного господина, которому нужно льстить. Всякая религия предполагает морали, а потому мораль нельзя вывести из религии. Всякая религия, не предполагающая морали, состоит ин культу экстерно, служений и восхвалений. Таковы были все языческие религии. Они представляли себе божество устрашающим и притом немилостивым, которому невозможно воскурить достаточно фимиама. Таким образом, всякая религия предполагает моральность как свой фундамент. Религия придает моральности силу, красоту и реальность, ибо моральность сама по себе есть нечто идеальное. Если я представляю себе, как прекрасно было бы, если бы все люди были праведны и моральны, то подобное состояние может побудить меня быть моральным. Мораль, однако, говорит, ты должен быть морален в себе и для тебя. «Анзих» и «Фюрдих» — смотри примечание. Другие могут быть... какими угодно. Тогда моральный закон во мне начинает становиться идеальным. Примечание. В других конспектах в тебе и для тебя. Конец примечания. То есть не в себе и для тебя, а в тебе и для тебя. Я должен следовать идее моральности без какой-либо надежды на счастье, а это невозможно. Итак, мораль была бы идеалом-нибудь существа, которое бы осуществляло идею. А потому должно быть существо, придающее моральным законам силу и реальность. И это существо должно быть тогда святым, благим и справедливым. Без такого представления мораль есть лишь идея. Религия и есть то, что придает вес нравственности. Она же должна быть мотивом морали. Здесь мы познаем, что тот, кто вел себя так, что стал достоин блаженства... может также надеяться обрести его, ибо есть такое существо, которое может сделать счастливым. Страница 95. И это есть первый исток религии, возможный и без всякой теологии. Это естественный переход от морали к религии. Религия не нуждается в спекулятивном знании о Боге. Мораль, таким образом, влечет за собой естественное обетование, так как иначе она не могла бы обязывать меня, ибо тому... Кто не может защитить, смотри примечание, меня, я не обязан никаким повиновением. Мораль же без религии не может нас защитить. Примечание. У Менцера ценить. Конец примечания. Суждение. Мы обязаны к блаженству. Есть тождественное, смотри, примечание». тавтологическое суждение, ибо все наши моральные действия получают благодаря религии комплетудиным. Примечание. Коллинс идеальное. Конец примечания. Комплетудиным в переводе с латинского полнота. Конец примечания. Без религии всякая обязательность лишена мотива. Религия есть условие возможности мыслить себе обязывающую силу законов. Но есть люди, творящие добро без религии. Как это случается? Очень удобно говорить правду и быть честным, ибо не нужно раздумывать, а нужно только говорить о деле так, как оно есть. Такие люди, следовательно, творят добро не по принципам, а из чувственных намерений. И тогда, если на утонченной стороне морали покажется нужда или порог, при совершении которого ведь можно быть добрым человеком, то тогда, если нет религии, дело очень плохо. Познание Бога по моральным потребностям есть наилучшее. Автор говорит о внутренней религии. Различать религию внешнюю и внутреннюю – это очень плохо. Внешние действия могут быть либо средством внутренней религии, либо следствиями ее – Но внешняя религия есть бессмыслица. Религия есть нечто внутреннее. Религия состоит только в настроении. Может быть, следовательно, двоякого рода религия: религия настроения и религия церемоний. Подлинная же религия есть религия настроения. Внешние действия не суть религиозные действия, а средства или следствие религии. Религиозные действия происходят во мне самом. Люди могут быть религиозные во всех своих действиях, а именно, если все их действия сопровождает религия. Итак, внутренняя религия составляет всю религию. Благочестие есть благое поведение по побудительному основанию божественной воли. Благочестивые действия — суть те, которые происходят по этому побудительному основанию. Если же побудительное основание проистекло из внутренней доброты действия, то это нравственность или добродетель. Итак, благочестие и добродетель различаются не в действиях, но в побудительных основаниях. Благочестие не исключает добродетельных побудительных оснований, а скорее требует их. Собственно же, побудительным к действию основанием должна быть сама добродетель, ибо ведь Бог потому обязывает нас к чему-нибудь, что Он сам по себе внутренний добр. Побудительным основанием служит, стало быть, моральность, а не божественная воля, Ибо ведь божественная воля устремлена именно на внутреннюю доброту и настроение. Дело в религии не в том, чтобы действие совершилось. Мотив же и намерение могут быть какие угодно, а в том, чтобы действие совершилось вследствие настроения. Божественная воля есть мотив, но не побудительное основание. Благочестивым может быть тот человек, кто хорошо соблюдает обряды, средство религии. Богобоязненность же это уже нечто большее, а именно известная пунктуальность в соблюдении средств религии. Страница 96. Добросовестный это тот, кто представляет себе божественного судью. Действия добродетельные в силу религии суть благочестивые действия. Действия же порочные в силу религии суть безбожные действия. Сверхъестественную религию можно отличать от сверхъестественной теологии. Теология может быть сверхъестественной или откровенной, а религия все-таки может быть естественной, а именно в случае, если она содержит обязанности в отношении высшего существа, которые я постигаю разумом. Итак, при сверхъестественной теологии возможна естественная религия. А же вокруг, и вы увидите, что при сверхъестественной теологии Люди имеют все же естественную религию. Если бы они имели сверхъестественную религию, то должно было бы также встречаться и сверхъестественное содействие. А мы видим, что люди исполняют лишь такие обязанности, которые они могут естественно постичь своим разумом. Естественную религию следует отличать от сверхъестественной, но не так, чтобы они при этом противополагались друг другу, а так, чтобы естественная религия была познанием бога. Насколько оно возможно силой разума человека и связано с моральностью. Сверхъестественная религия есть восполнение естественной высшим божественным содействием. Хотя в сверхъестественной религии и есть многое, что может заменить немощь человеческую, но спрашивается, что же можно вменить человеку? Ему можно вменить все, что он естественным порядком производит собственными силами. Подобным поведением и благим употреблением своих естественных сил он может сделаться достойным всяческого восполнения своей немощи. Естественная религия не противополагается таким образом сверхъестественной, но сверхъестественное служит восполнением естественной. Естественная есть подлинная религия, но только не полная. Благодаря ей мы должны познать, сколь много мы можем совершить нашими силами и сколь многое может быть нам вменено. И если только мы будем вести себя именно так, то мы сделаемся достойными восполнения. Что делает нас способными получить завершенность и восполнение наших несовершенств сверхъестественными средствами религии? Ничто иное, как благоупотребление естественной религии. Следовательно, сверхъестественная религия предполагает естественную. Человек, который ведет себя не так, как он естественным образом обязан, не может надеяться на какое-либо сверхъестественное содействие. Стало быть, нельзя принять сверхъестественную религию, естественную же оставить и тут же получить поддержку высшим содействием. Скорее еще можно было бы обойтись без естественной теологии и обратиться к сверхъестественной. или теологии Откровения. Естественная же религия обязует соблюдать необходимое условие, при котором мы можем стать достойны восполнения, так как сверхъестественная религия есть дополнение к естественной. Только наше нравственное поведение делает нас достойными Вышнего содействия, ибо естественная религия есть совокупность всех моральных действий. Если бы мы оставили в стороне естественную религию, то сверхъестественное было бы чем-то пассивным. Тогда человеку надлежало бы предоставить Богу творить собою, что ему угодно. Человеку же таким образом ничего не нужно было бы делать, так как все должно было бы случиться сверхъестественным порядком. Страница 97. Но если в действиях должна быть моральность, то естественная религия должна предшествовать Итак, у всякого человека должна быть естественная религия, которая может быть ему вменена и благодаря которой он делается достойным восполнения. Пункт первый. О заблуждениях религии. Религиозные заблуждения следует отличать от теологических заблуждений. Теологические заблуждения – это те, которые касаются познания Бога. Религиозные же заблуждения – Касается возможного искажения моральности, заблуждения, влияющие на моральность, суть ереси, херезис, заблуждение же, касающееся теории или теологии, суть лишь лжеучения. учения, хетеродоксия. Итак, заблуждения следует разделить на те, которые влияют на теологию, и те, которые влияют на мораль или религию. Могут быть теологические заблуждения, не влияющие на религию. Религия может быть очень хороша, хотя познание Бога в ней весьма антропоморфично. Религия может быть хороша, хотя бы она была и не полна. А естественная религия всегда может быть хороша. Но совершенно отказываться от естественной силы и полагаться целиком на сверхъестественную — это религия лентяев. Неведение касается отчасти теологии, отчасти же религии. В теологии все мы весьма невежественны. Причина этого та, что понятие о Боге есть идея, которую должно рассматривать как пограничное понятие разума и совокупность всех производных понятий. К этому понятию я пытаюсь применить все свойства, но подходят ли они? Определить это нам весьма затруднительно. Неведение Теологии может быть велико, но в отношении религии и моральности его следует рассматривать как ничтожное. Что касается заблуждений в отношении теологии, то люди всегда заблуждались, если занимались спекулятивной мыслью. И заблуждение тогда совершенно не влияло на религию, оно вполне обособлено от религии. Только в таких познаниях о Боге, влияние которых на наше поведение велико, там только нужно смотреть. не влияет ли подобное заблуждение также и на религию. А потому в отношении теологических, в примечании Менцер, моральных заблуждений проявляют большую тонкость ума, потому что они могли бы повлиять на религию. Поэтому следует, насколько это возможно, избегать теологических заблуждений. Главное средство при этом — вовсе не высказывать догматических суждений, тогда мы не впадем ни в какие заблуждения. Например, в исследование, каким образом Бог вездесущ, я вовсе не вдаюсь. Довольно с меня, если я знаю лишь то, что Он есть прообраз морального совершенства и что Он настаивает на нем. А поскольку Он благ и справедлив, то Он дарует мне и судьбу мою соответственно поведению». Тогда мы не впадем ни в какие заблуждения, а к догматическим суждениям нам вовсе нет надобности прибегать. Страница 98. К заблуждениям теологии мы причисляем, во-первых, атеизм, который бывает двоякого рода: безбожие и бога Безбожие – это если ничего не знает о Боге. Бога же, если догматически утверждает Бога нет. О том Кто лишён познания Бога, нельзя говорить, что он лишён и моральных действий. Он только не знает, что Бог есть. Если бы он знал это, он сразу обрел бы религию. Безбожию, таким образом, еще возможно помочь. С другой же стороны, человек опять-таки столь зол, что хотя он и знает, что Бог есть, но живет, тем не менее, так, как если бы Бога не было». А тогда лучше было бы, если бы он не знал, что Бог есть. Тогда его можно было бы извинить. Действия его противорелигиозны, а не безрелигиозны. Атеистом можно быть в сугубой спекуляции, а в практике такой человек может быть теистом и почитателем Бога. Заблуждение его распространяется на теологию, а не на религию. Таких людей, впадающих в атеизм по причинам спекуляции, Не следует клеймить злыми, так как обычно делают. Испорчен только их рассудок, но не воля. Например, Спиноза делал то, что должен делать религиозный человек. Сердце его было добрым, и его можно было бы в скором времени образумить. Он просто слишком много доверял спекулятивным основаниям. Атеизм — это такое заблуждение теологии, которое имеет влияние на моральность и религию. ибо тогда правила нравственного поведения не имеют побуждающей силы. Существуют еще и другие виды заблуждений в теологии, но мы не останавливаемся на них, поскольку они относятся более к теологии рационалист, нежели к этике. Однако в том, что касается теоретических предметов, мы укажем два ошибочных отклонения, а именно в отношении познания, умствования и суеверия. а в отношении сердца — поношение религии и мечтательность. Таковы пределы отклонений. Что касается умствования, то оно состоит в том, что желает вывести познание Бога, лежащее в основе религии, как принцип, с помощью разума, как необходимое, и утверждает, что необходимо постичь и доказать его. Но в этом нет надобности. В религии познание Бога может основываться только на вере. Коль скоро мы рассматриваем Бога как принцип нравственности и познаем Его как святого законодателя, благого мира правителя и справедливого судью, то этого достаточно для веры в Бога, поскольку она должна быть основой религии, хотя бы мы и не могли логически доказать ее. Умствование, таким образом, есть такая ошибка, когда некто, не признает никакой иной религии, кроме той, которая основывается на теологии, которую можно постичь с помощью разума. Однако человеку нет нужды постигать и доказывать это, если для религии ему нужна только теология, ибо столь же мало возможно доказать атеизм, спинозизм, деизм и теизм. Итак, требуется лишь разумная гипотеза, согласно которой я могу достаточно определить, Все по правилам разума. Это необходимая гипотеза. Если откажутся от нее, то ни о чем нельзя будет составить себе понятие. Ни о порядке природы, ни о целесообразном. Нельзя будет также и усмотреть основания того, почему мы обязаны повиноваться моральному закону. Если я предполагаю эту необходимую гипотезу, если я допускаю святого законодателя и так далее, то я не буду уже вступать ни в какие спекулятивные споры и не буду также читать таких книг, которые пытаются утверждать противоположное, коль скоро это немало не поможет мне и ничто не может отвратить меня от этой веры. Страница 99. Ибо в случае, если бы у меня оспорили основательность этой веры, я не имел бы тогда никакого прочного принципа. А тогда что же делать? Но это все равно, как если бы я желал решиться отвергнуть все принципы морального закона и быть злодеем. Моральный же закон, тем не менее, повелевает, и я понимаю также, что это хорошо, повиноваться ему. Однако закон этот без верховного правителя не имел бы ни ценности, ни силы. Я спрошу поэтому не какие-то спекулятивные основания, а свою потребность и потребности этой. Я не могу удовлетворить иначе, как допустив подобное. А потому умствование в делах религии опасно. Когда бы наша религия покоилась на спекулятивных основаниях, то она была бы весьма слабо защищена, если бы захотели потребовать всему доказательств. Ибо разум весьма подвержен заблуждениям. И так, чтобы религия была гарантирована от нападок, всяческое умствование должно прекратиться. С другой стороны, суеверие – Есть опять-таки нечто противоразумное. Оно состоит не в положениях, а в методе. Если в религии принимают как принцип суждений нечто, основывающееся на страхе или высказывании, смотри, примечание, или авторитете лиц, то это источники суеверия, на которых религия стоит весьма неуверенно и ненадежно. Примечание. Коллинс древнем рассказе, то есть принцип суждения, нечто основывающееся на страхе или древнем рассказе. Конец примечания. Суеверие всегда вкрадывается в религию, потому что люди не склонны следовать максимум разума, если то, что следует выводить из интеллектуального принципа, они выводят из чувственности. Например, если обряды, которые суть лишь средства для религии, принимаются как начало ее, то религия становится суеверной. Религия же есть нечто, основывающееся на разуме, а не на умствовании. Если, стало быть, я отступаю от максим разума и позволяю руководить собою чувственности, то это суеверие. А руководствоваться в религии сугубой спекуляцией есть умствование. И то, и другое вредит религии. Религия основывается лишь на вере, которая не нуждается в логических доказательствах, но достаточно уже предполагать ее как необходимую гипотезу. С другой стороны, религии настроений противостоят две крайности отклонения, а именно насмешничество и мечтательность. Насмешничество — это когда они только обсуждают религию несерьезно, но даже рассматривают ее как нечто несуразное, что заслуживает пренебрежительного отношения. Но поскольку религия есть нечто важное, то это не предмет для зубоскальства. Например, если злодей предстал перед судьей, то судья не будет шутить с ним, ведь тут важное дело. Это может стоить подсудимому жизни. И так всякая религия, сколько бы она ни заключала в себе несуразностей, не есть предмет для насмешки, ибо люди, исповедующие ее, заинтересованы в ней. На этом зиждется их будущее благо, и они достойны поэтому скорее сожаления, чем насмешек. Вообще смеяться над религией — это ужасное преступление, ибо она есть нечто важное. И все же того, кто в шутливом тоне говорит о ней, не следует сразу же считать насмешником. Такие люди внутренне религиозные. Они только дают волю своему остроумию и веселью, которая затрагивает не столько религию, сколько известных лиц. Такого человека тоже нельзя одобрить, но не следует все же считать его насмешником. Все дело тут в необдуманности и в недостаточной проверке. Страница сотая. Мечтательность — это нечто такое, что побуждает неумеренно отклоняться выше или ниже максимы разума. Суеверие простирается ниже максимы разума. Мечтательность же выше максимум. Суеверие основывается на чувственных принципах. Мечтательность же на мистических и гиперфизических принципах. Насмешничество отчасти направлено на суеверие, отчасти на мечтательность. Оно есть нечто неподобающее и однако служит средством к тому, чтобы вырвать людей из-под власти их иллюзии и породить в них сомнения относительно их головокружительных небесных созерцаний. Умствование или рационализм противоположно суеверию. Если же мы противополагаем две вещи в практическом аспекте религии, то это будут благочестие и фарисейство. Фарисейство или ханжество, как и умствование, означает игру. Его следует поэтому отличать от молитвенного благоговения Благочестие есть нечто практическое и состоит в соблюдении божественных законов по побудительному основанию божественной воли. Фарисейство же состоит в усердии почтить Бога словами и выражениями подчинения и преданности, чтобы подобными свидетельствами почтения и словословиями заслужить благосклонность к себе. Полагать в этом способ богопочитания отвратительно и гнусно, ибо тогда мы надеемся завоевать Благосклонность Бога лестью без моральности, и представляем себе Бога как мирского государя, которому хотят понравиться раболепным услужением, славословием и лестью. Молитвенность есть косвенное отношение сердца к Богу, дабы исполнять Его и познанием Бога укреплять нашу волю. Благоговение не есть, стало быть, действие, но метод приобретения сноровки в действиях. Подлинная же религиозность состоит в действиях, в исполнениях морального закона, в том, чтобы делать то, чего желает Бог. Но чтобы уметь это делать, требуется упражнение, а это и есть молитвенное благоговение. Посредством его мы стараемся обрести познание Бога, который производит на нас такое впечатление, что побуждает нас быть практическими и исполнять моральный закон. И так не следует осуждать, когда кто-то часто предается молитвенному настроению, если только он старается таким способом подготовиться к исполнению благонамеренных поступков и исполнить их. Однако, если некто упражняется в плодотворном богопознании и приходит несчастный нищий, прося его о помощи, а он не желает, чтобы нищий мешал его молитвенному настрою, то это весьма несуразно, ибо... Благоговение молитвы есть упражнение для добрых дел. А здесь и есть случаи, когда нужно исполнить доброе дело, для чего мы упражнялись в молитве, и теперь он должен исполнить то, к чему он пытался приучить себя молитву как средством. Молитвенное благоговение, как простое занятие и отдельное дело, само по себе совершенно не нужно, ибо если мы исполнением добрых дел... достигли того, что можем верить, что познание Бога достаточно крепко в нас, чтобы произвести впечатление, нужное для свершения еще большего числа добрых дел, тогда вовсе нет надобности в молитвенном сосредоточении, ибо подлинный страх Божий есть лишь там, где влияние его во всякое время сказывается в делах. Итак, в страхе Божием можно упражняться только делами, а не молитвенным настроением. Страница 101, пункт 2. О неверии. Автор уже говорит о неверии, хотя о вере он еще не говорил. Мы хотели бы объяснить это последнее понятие, поскольку оно необходимо здесь, в этике. Веру можно понимать в двояком смысле. Во-первых, она означает навык принятия некоторого свидетельства, и тогда это историческая вера. Многие не могут иметь исторической веры по неспособности их рассудка, если они не могут понимать свидетельств. Историческая оценка у людей различна, хотя бы данные и были теми же самыми, и невозможно убедить кого-нибудь в чем-то, если он в это не верит, например, в газетные новости. Следовательно, в исторической вере есть разногласия, и оснований тому указать невозможно, как и для разногласий в отношении вкуса. Так, Буллингер Смотри, примечание. Полагает, что семь царей Рима означают семь планет. Примечание. Буллингер и К. Годы жизни. С 1558 по 1628. Ученый и иезуит. Кант ссылается на его собрание мелких сочинений 1621 года. Конец примечания. Таким образом, и в отношении исторического существует наклонность к неверию. Человек более склонен к сомнению и исследованию, чем к приятию. Ему кажется надежнее подождать с суждением. Однако это имеет свое основание в рассудке, а также в том, что новости вообще-то часто обманывают нас, хотя и не злонамеренно, но не верить им можно только, чтобы надежно удержаться от заблуждения. И при всем том, Если закрыть всякий доступ к новостям, то это путь к невежеству. Но здесь историческая вера нас не интересует, ибо ее место в рассудке, а не в воле. Здесь речь только о том, что заключается в моральности. Вера в другом смысле – это когда верит в действительность добродетели. Моральное же неверие – это когда не верят в действительность добродетели. Верить, что это лишь идея, есть Мизантропическое состояние – это личина суетности, используемая для того, чтобы удовлетворить свои склонности. В этом можно зайти весьма далеко и не допускать наличия у людей даже аналога добродетели. От таких мизантропов невозможно даже добиться, чтобы они считали кого-нибудь праведным человеком, а значит, они и сами не будут стараться стать таким человеком. Нехорошо подвергать сомнению добродетель – и зачаток доброго в человеке. А многие ученые делали это, дабы еще яснее показать человеку его испорченность и лишить его мысли о своей добродетельности. Но это дело весьма презренное. Несовершенство человека обнаружится уже впоследствии из чистоты морального закона. Тот, кто ищет у людей зачаток зла, почти что адвокат дьявола. Так некий Хоффстеде, «Смотри, примечание», пытался в споре С Белизером похоронить добродетель. Какая же от того польза для религии? Примечание. Хофстеде И.П. «Годы жизни» с 1716 по 1803. Автор критического разбора романа Мармонтеля «Велиссарий». Французская Белизер. «Вышедшего». В 1766 году. Конец примечания. Гораздо больше пользы будет, если, например, я услышу о характере Сократа, был ли он вымышлен или истинен. Все равно, что он был совершенен в добродетели, и попытаюсь сделать этот образ еще совершеннее, чем если я стану отыскивать и выставлять на обозрение пятна в этом характере. ведь это возвышает мою душу к подражанию в добродетели. Это служит для меня мотивом. Тот же, кто проповедует противные добродетели и зачаткам добра в человеке неверия, тот тем самым желает сказать, что все мы от природы мошенники и что ни одному человеку нельзя доверять, если он не просветлен благодатью и помощью Божьей. Страница 102. Однако эти люди... не берут в расчет, что общество изначально злых людей вовсе не было бы достойно Божьей помощи, ибо идея дьявольские злого есть нечто в своем роде чистое, и в ней нет ни одного зачатка для добра, и нет даже доброй воли. Так же, как, в свою очередь, ангельское и небесное добро полностью чисто от зла. Однако тогда подобным людям решительно невозможно получить высшую помощь, ибо в противном случае Бог... должен был бы пересоздать их, но не содействовать им. Итак, человек обладает добродетелью, а самомнение его добродетели подавляется уже одной только чистотой морального закона. А потому следует верить в добродетель. Не будь это так, и закоренелый вор был бы ничем не хуже другого. Ведь тот тоже имеет в себе зачаток для воровства, и только обстоятельства так сложились, что первый вор, а другой нет. Многие утверждали, будто в человеке нет задатка для добра, а только задатки для зла, и Руссо единственный, кто начал утверждать противоположное. Таково моральное неверие. Второе неверие есть религиозное неверие, когда не верят, что есть существо, подающее добрым намерениям достаточность для Божьего благоволения, равно как и нашему нравственно-доброму поведению подобающие последствия». Мы находим, что моральный закон наставляет нас в добрых настроениях как принцип наших действий, а справедливость, смотри примечание этого закона, принуждает нас к соблюдению известной строгости этого закона, так что у нас есть святой закон. Примечание. Коллинс, святость. То есть э, тут был текст справедливость этого закона, то есть святость этого закона. Конец примечания. Однако этот закон мы не сможем исполнить столь чисто. Наши действия весьма несовершенны в отношении этого закона, так что они не безупречны даже в наших собственных глазах, если только мы не заглушаем нашего внутреннего судью, судящего согласно этому закону и не увольняем его в отпуск. Тот, кто видит это, должен бы, в конце концов, отречься от соблюдения этого закона, потому что не может устоять перед лицом такого святого и справедливого судьи. Человек, стало быть, находит, что он весьма неверен, согласно моральному закону. Однако вера в небесное восполнение нашего несовершенства в моральности заменяет наши недостатки. Если же мы будем иметь добрые настроения, и изо всех наших собственных сил... постараемся исполнить моральный закон, тогда мы будем достойны небесной помощи. Если кто имеет эту веру, то это религиозная вера в отношении нашего поведения и первая часть веры. Другую надлежит рассматривать лишь как следствие, а именно, если мы вели себя таким образом, то мы можем надеяться на вознаграждение. Существует таким образом неверие в естественной религии, И причина всех церемоний в религии есть неверие, ибо люди думают заменить ими моральность. Они пытаются обрести благосклонность Бога неморальными поступками. Если, стало быть, отсутствует подлинная религиозная вера, то отсюда и происходит, что поскольку обнаруживают в себе неполноту и должны потому веровать в божественное восполнение ее, прибегают к церемониям, паломничествам, самообичеваниям, постам, чем желают сами восполнить свою неполноту и пренебрегают тем, что могло бы сделать нас достойными небесного содействия. Духовное утешение означает создание деятельного, практического настроения, поскольку оно возникает из молитвенного благоговения. Люди могут пребывать в молитвенном настроении и не получая духовной радости. Страница 103. Назидание означает тоже, что созидание чего-нибудь. Смотри, примечание. Мы должны, следовательно, воздвигнуть отдельное здание настроения нравственности. Примечание. В оригинале игра слов «Erbauen et вас Bauen». Конец примечания. Фундамент его, познание Бога, придающее энергию, жизнь и побудительную силу нравственным законам. Утешение есть, стало быть, следствие благоговения, завершение действительно деятельного настроения поступать согласно воле Божьей. Если поэтому говорят, что речь проповедника была духовно-утешительна, то это не значит, что он тем самым нечто воздвиг, а означает, что благодаря ей возможно созидание, строительство деятельных, практических настроений. Тогда еще ничего не построено, ибо ведь еще ничего нет. Человек может заключить об истинности своего духовного очищения лишь из последующей своей жизни. Проповедник же из последствий, какие произвело его назидание. Назидание, смотри, примечание проповедника, состоит, следовательно, не в словах внешних выражениях голосе. но в том, насколько речь его имеет силу воздвигнуть в слушателях здание страха Божия. Примечание. Коллинс. Различие. Конец примечания. Духовно утешить означает поэтому многое, а получил утешение в духе тот, в ком воздвигнуто здание благочестия. Примечание. Коллинс. «Страха Божия» — конец примечания. Автор говорит еще о теоретическом и практическом познании Бога, о чем мы напомнили уже кое-что выше. К спекуляции в отношении Бога принадлежит многое, но сама она не относится к религии. Богопознание должно быть практическим. Хотя теология и может содержать спекулятивные познания, но они не относятся к религии. Добропорядочные учителя опустят, следовательно, при изложении религии всякое спекулятивное познание, чтобы человек тем более внимательно относился к практическому. Религиозное мудрствование, хитроумие можно рассматривать как препятствие в делах религии, ведь они отвлекают ум от практического. И вот чтобы знать, что же относится к религии, а что к спекуляции, следует провести следующие испытания. что безразлично для моих поступков, отвечу ли я так или иначе на этот вопрос, то относится не к религии, а к спекуляции. Если, стало быть, правило поведения остается тем же, то это относится к спекуляции, а не к религии. Автор говорит о довольстве волей Бога. Можно быть терпеливым из нужды, от того, что ничего не можем изменить, от того, что жалобы тщетны. Это мнимое довольство не связано с моральной добротой и божественной волей. Довольство же божественной волей состоит в благорасположении и удовольствии от божественного правления миром. Поскольку это довольство всеобщее, оно должно встречаться во всех состояниях, в какие только мы можем попасть, каковы бы они ни были, хорошие или дурные. Возможно ли такое довольство? Нам не следует делать человека лицемером. Противно человеческой природе быть... В горе и нужде и еще благодарить за то Бога, ибо если я благодарю Бога за это, то я доволен, а тогда это не горе. Но как же можно благодарить Бога за то, о чем желают, чтобы оно не случилось? Однако при всей нужде и при всех тяготах возможно, тем не менее, сохранять спокой и довольство. Мы можем быть печальны и тем не менее довольны, далее в скобках, Хотя бы и не благодарили за то Бога. Скобки закрываются, смотри примечание. Хотя и не через чувства. Примечание. Текст в скобках у Коллинса отсутствует. Конец примечания. Мы можем постигать также разумом, а это дает нам основу для веры в то, что мироправитель не творит ничего такого, что не имело бы цели. Страница 104. А потому у нас есть утешение в жизненных невзгодах, но, однако, не о невзгодах жизни. Это радостный дух и довольство всем течением жизни. Мы можем быть обязаны чем-либо Богу двояким образом. Мы можем быть обязаны чем-либо, или Его чрезвычайному указанию, или общему попечению Его. Первое есть дерзость нашего суждения о Его правлении и целях. напротив суждения, коим мы приписываем нечто общему, по попечению Бога, соразмерно долгосообразной скромности, какой нам следует придерживаться в оценке путей Господних. Пути Господни — суть божественные замыслы, определяющие ход мироправления. Нам не следует определять их в особенности, но надлежит судить вообще, что в них царит святость и справедливость. Желание познать особенные пути Господни — И определить божественные замыслы есть самонадеянность. И точно так и самонадеянно же желание определить особенно выпадающее нам на долю блага в его отношении к нам. Например, мы выиграли в лотерею, и мы желаем приписать это Богу как особенное везение, хотя это и заключалось во всеобщем божественном провидении, но самонадеянно желание познать, что я, как сын фортуны, избран был Богом. Бог имеет общие замыслы и цели, и хотя нечто может быть побочным следствием обширнейшего замысла, оно не является особым замыслом Божьим, а лишь исполнением более обширного его замысла. Следовательно, те люди, которые приписывают все особенные случаи божественному провидению и говорят, что Бог дал им при избытке свои благодеяния и счастья, полагают, что они весьма Бога и думают, что нечто подобное относится к религии, и что должно иметь уважение к Богу, которое они полагают в том, чтобы приписывать все непосредственно особенному усмотрению Божию. Все заключено в общем попечении. Лучше поэтому, чтобы в наших речах мы вообще не стремились определить что-либо особенное в замыслах Божьих. Все в ходе мироздания, взятого в целом, основывается на благости попечителя, и мы можем надеяться, что все вообще происходит по предусмотрению Божию. Благодарность нашу должна вызывать природа вообще, а не особенные обстоятельства, которые хотя и более касаются нас в смысле нашей собственной жизни, но это ведь не столь благородно. Самоотречение, смирение в отношении божественной воли есть наш долг. Мы отрекаемся от нашей воли и предаем ее другому, если мы понимаем, что он лучше разбирается в деле и благонамерен к нам. У нас поэтому есть, разумеется, причины предать все Богу и позволить править всем божественной Воли. Это не означает, будто мы не должны ничего делать, а должны предоставить делать все только Богу. Но нам следует предать Богу то, что не в нашей власти, и делать то, что мы должны делать, и что в нашей власти, и это есть предание себя воле Божией. Пункт третий. О доверии к Богу под именем веры. Веру мы принимаем здесь в том смысле, что мы должны делать наилучшее из того, что в нашей власти, и при том в надежде, что Бог по благости и мудрости своей возместит немощь нашего деяния. Вера, следовательно, означает доверие к тому, что Бог возместит то, что не в нашей власти, если мы совершим все то, что в нашей власти. Страница 105. Это вера смирения и скромности, связанная с преданностью. Эта вера ничего не предписывает, но творит то, что творить в меру своей способности, есть ее долг, и надеяться на восполнение, не определяя его. О таком человеке с такой верой можно сказать – Он, безусловно, верует. Это практическая вера. Практическая вера состоит, стало быть, не в том, что Бог исполнит наши намерения, если только мы крепко доверимся Ему, а в том, что мы никоим образом ничего не предписываем Богу нашей волей, но придаем себя Его воле, дабы Он средствами, которые лучше всех известны Ему самому, исцелил нашу немощь и бессилие, если только мы исполним то, что возможно в меру нашей естественной способности. Плотское доверие состоит в непоколебимой доверенности, чем стремятся побудить Бога к удовлетворению наших плотских склонностей. Плотские намерения касаются всякого удовлетворения нашей направленной на чувственные склонности. Плотское доверие — это если мы сами определяем мирские цели нашей склонности. С такими целями мы не можем верить, что наше доверие в видах удовлетворения наших склонностей может быть для Бога побудительным основанием к тому, чтобы исполнить это. Цели Бога должны определяться им самим. Мы же не можем определять мирских целей. Единственный предмет духовного доверия есть чистая нравственность, святость человека, а тогда и вечное блаженство его при условии нравственности. К этому мы со всяческой надежностью можем питать доверие, И в отношении этого мы можем иметь безусловное доверие. Иметь плотское доверие к Богу автор называет «tentatio dei», то есть в переводе с латинского «искушение Бога». Искушать Бога значит испытывать, не станет ли наше доверие к Богу побудительным основанием для исполнения наших плотских намерений. Это попытка. Не можем ли мы по божественной доверенности определить по нашей воле божественные советы? Благодаря разуму я ни о чем не могу питать доверие, что Бог исполнит это, кроме того, что включено во всеобщий план Его мудрости. Поскольку же я не могу знать этого последнего, то нечестивая вера определять цели божественного мироправления и думать – будто мое неразумное желание входит в план божественной мудрости. Итак, тот, кто пытается сподвигнуть Бога своими временными желаниями отступить от высшего плана премудрости и удовлетворить каждое из этих желаний, тот искушает Бога. Это оскорбление Бога. Что же сказано о тех, кто верит, что это и есть истинная вера? Чтобы наше доверие согласовалось с планом премудрости Божией, Наше доверие должно быть мудрым доверием, а именно, если мы верим, что Бог сотворит то, что согласно с Его мудростью, ибо, коль скоро этого мы не знаем, то мы не можем определить этого. Соответственно, наше доверие должно быть безусловным, и мы должны верить в то, что Бог по благости и святости Своей не только окажет нам помощь в отношении нравственности, но и дарует нам причастность к блаженству.